Глава 13 Игнис. А ведь точно я как-то забыла, что впихнула им в рот какие-то тряпки, когда они стали громко кричать. Вспоминая эту ситуацию, я вообще недоумеваю, почему они кричали: Я тогда еще никакую силу не применяла, никого не поджигала. Там впору мне не было кричать. А ведь все начиналось так невинно. Старста изо всех сил, льстя и пытаясь угодить, провел меня в свой дом. Отнюдь не бедный, сразу видно, что здесь живет глава деревни, а не просто зажиточный крестьянин. Но что больше всего меня смутило, так это внутренние покои. Магический шкаф слева, специальные светильники. Не каждый купец мог бы позволить себе такое. А тут всего лишь старста какой-то деревни. Откуда такие деньги? Показал комнату, где я могу передохнуть в случае чего, а потом пригласил к столу. Его жена, худая, замученная девица неопределенного возраста, нервно ставила еду на стол. Я еще тогда отметила, что руки у нее дрожат. Что-то подсыпали в еду? Подсыпали, однозначно. Иначе староста так не распылялся бы, мол, перекусить госпоже надо с дороги, а он пока и меня введет в курс дела. И так настаивал на еде, так рядом крутился, что даже самому большому дураку станет ясно, тут все нечисто. А вот про дело больше не отнекивался. Пропали, девчонки, ну, они ж такие, немного гулящие, пошли в город наверняка. Сейчас им всем подавай городских, а не деревенских. По что им кузнец, когда в городе за купца могут выскочить замуж?» Девушки из зажиточной деревни, где нет ни нищеты, ни голода, пойдут в город за лучшей жизнью. Да и не было такого никогда и не будет. И жена староста, услышав это, едва не разлила воду прямо себе под ноги. Она уж точно что-то знает. Быстро отговорившись с тем, что мне надо посмотреть, как устроили мою лошадь, я шепнула Лиле «Глаз не спускать!» «Или глазниц, как правильно-то, с жены старосты!» Мне нужно было совсем немного времени, чтобы уложить в голове все происходящее и выработать план действий. Совсем ведь не хотелось спугнуть преступников. В конюшне, где Селест, словно послушный аристократический конь, занял свое стоило, доедая куриную тушку, Я тихо встала в затемненный уголок, чтобы меня не было видно. Рыжий мальчишка, не заметив меня, скользнул в конюшню, таща с собой целое ведро, как мне показалось, таких же тушек. «Ого, вот это ты есть, гора Надеюсь, теть Марта меня не прибьет. Хотя это ж для коня супруги самого некроманта, правда?» Селест согласно заржал и потянулся к ведру, едва не перевернув его. «Не волнуйся!» «Если что, я лично поговорю с тетей Мартой», — откликнулась я, заставив мальчишку испуганно ойкнуть. Хотела я еще сказать по поводу вознаграждения за такое внимание, но Рыжий, подозрительно быстро оглянувшись, испуганно затараторил. «Госпожа, госпожа, вам тут опасно! Старство врет! Он наверняка сам приложил руку к исчезновению и Лайзы!» «Ты что городишь, дурак!» — рявкнул от двери староста. «Надо же, а быстро ходит, несмотря на свой живот!» как на последнем месяце беременности. Он подскочил к мальчишке, дал тому такую затрещину, что бедный ребенок отлетел в сторону и сразу запричитал. Мальчишка лжет, выдумывал тут всякого, детская фантазия, вы же ему не верите, госпожа. Да? Интересно, с чего бы мне вам-то верить? Думаю, лучше я расспрошу деревенских. Что же, попробуем спровоцировать, если старости есть что скрывать, он ни за что не позволит мне поговорить с простым народом. Конечно, я не ожидала, что староста попадется в такую простую ловушку, но он не оправдал моих ожиданий, попался с потрохами. «Вот как! Что же тогда вы не оставляете мне выбора!» Вмиг лицо, казавшееся добродушным и радушным, стало жестким. «С вашей стороны было очень неосмотрительно оставлять охранницу обыгде. где!» «Правда, что ли?» Я издевательски приподняла бровь. «Правда, госпожа, надо было думать!» «Так, ребята, эту тоже вяжите, за нее еще больше можно выручить. Антимагические амулеты у вас с собой-то?» «Обежайте, господин. Что, нашли еще одну могиню? Эк, красотка, заказчику понравится». В конюшню зашли бравые молодцы. Ну, бравые в том плане, что бравада было много. А так... Пара антимагических амулетов, которые якобы должны глушить силу. Но это просто смешно. Такие амулеты разве что на самых слабых магов действуют. Пока я раздумывала, что ж с ним такого сделать, староста сбежала с конюшни со словами. «Вы тут разберитесь, а я пока придумаю, что со скелетом делать». «Селест, ты доел там. Очень неудобно, когда тут всякие важные дела творятся, а ты чавкаешь. И вообще, твоего нового друга обидели. А ты это проигнорируешь?» Мой конь посмотрел на мальчишку, который валялся в соломе и держался за щеку, пытаясь не заплакать потом выхватил из ведра тушку курицы и швырнул ее мальчишке, что-то ласково проржав. «Это он тебя угощает, чтоб быстрее все болеть перестало», — подсказала я ошарашенному мальчишке. «Не волнуйся, он за тебя обязательно отомстит. Ну что, господа, побеседуем?» Я обернулась к подельникам старосты. «Два мечника, один черт неопознанный, не вижу никакого оружия, не маг, но не совсем же дурак, чтобы на меня без оружия кидаться». Оказалось, дурак. Все дураки. Поэтому вот прямо сейчас я болтаю с Оданом, а они мычат в кляпы. Снимать или не снимать? Нет, логичнее всего было бы снять, но они такие противные, что неприятно к ним прикасаться. Может, допросим старосту? Он хотя бы без кляпа. Так что в слюнях не запачкаемся. Ты ведь нам все расскажешь, уважаемый староста? Или мне попросить транспортировать тебя куда-нибудь еще? Игнис, не трать, пожалуйста, время. «Сейчас девушки в приоритете. Потому я всех убью, воскрешу и допрошу». «Не надо убивать!» — прорыдал староста. «Я сам все расскажу, только уберите это чудовище!» И староста рассказал. «Такого рассказывал что у меня волосы дыбом стали. Разумеется, не от ужаса, а от масштаба задуманного и от сообразительности того человека, который навратил кучу дел и умудрился остаться в тени». Мы точно столкнулись не с обычным работорговцем или простым аферистом. Впервые незнакомец в маске куницы пришел к старости больше месяца назад. Попросился переночевать за огромные деньги. Такие большие, что староста готов был сам набирать незнакомцу в ванную и приносить тапочки. А уж его условия никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать о появлении в поселке соблюдал не на страх, а на совесть. В совести изрядно прикормленную золотом. Да и разве откажешь благородному магу?» Староста тут же начал оправдываться. «Это же маг, пришибет еще, да и деньги, деньги какие, я, отродясь только не видывал. Это же всю жизнь можно семью и детишек кормить». Я поморщилась. Никаких детишек у староста не было. Да и вся его семья не слишком богато одета и дрожащая от страха женщина, которой явно не нужно столько золота. Зачем он врет? «Ладно бы мне, кто я тут? пришла я, как появилась такую еду». А Одан господин, он все про всех, как я поняла, знает. Или хотя бы представление имеет. Однако моего мужа заинтересовала другая оговорка. «Магу? С чего ты взял штумаг?» Одан тут же прищурился. Верно подметил, простой человек так просто не отличит, кто перед ним. Это только друг для друга мы как факелы. Чем больше силы, тем ярче полыхаем. А для простых людей выглядим, как обычные горожане. «Так при нем и эти книги магические были. Браслет такой же, как вы носите, господин, вот точь в точь!» Я вздрогнула. Вот он носил типичный браслет некроманта. В этом не было ничего удивительного. Он помогал стабилизировать силы, служил личной печатью, средством связи, да и вообще выполнял самые разнообразные функции. Маги других стихий давно облизывались на некроманские браслеты, но сами некроманты держали принцип создания этих полезных вещиц в тайне. А копировать смысла не было. Каждый браслет создавался индивидуально, подстраивался под магию владельца. Центральный камень подбирался конкретно для каждого некроманта. Если же браслет был идентичным, то его или украли Одана, заменив скопированной безделушкой, или попытались подставить самого Одана и попытались грамотно: Будь мой, муж чуть менее уважаем в этих краях, история с похищением могла бы обернуться иначе. Я глянула на супруга, тот хмурился видимо, хорошенько представил себе вырисовывающиеся перспективы. Одно дело, когда мы тайком убирали аристократов, которые были сродни опухоли для нашего королевства, или когда воевали, умертвляя целые армии, а вот похищение подданных, которое породило бы слухи среди народа, заставило бы простой люд взбунтоваться и... И во что бы это вылилось бы, страшно представить. В лучшем случае король бы это дело замял, предоставив толпе козла отпущения но, зная нашего короля, он бы огоньку подлил в костер полыхающей ненависти. Староста между тем продолжал рассказывать. Этот маг заходил не единожды, все время давая большие деньги, оставаясь ночевать. А потом стал вызнавать по поводу других магов. Слово за слово и сам не понял, как согласился принять огромные откупные, чтобы пару девушек, обладающих магией, похитили. Даже не так, согласился помочь с похищением. «Как выглядел человек? Как часто появлялся? Куда забрал девушек?» Я засыпала этого чертова Борова без капли совести градом вопросов, не постеснявшись добавить сверху угрозы. «Предлагаю ответить побыстрее, иначе...» «Иначе...» — жалобно проскулил староста. «Иначе я буду сжигать тебя очень медленно, не давая умереть. Ну?» «Да не знаю я. Он денег дал, своих людей прислал. Тех девушек куда-то забрали, а что дальше, не знаю я». Я думала продолжить вопросы, но Одан помотал головой, мол, не лжет, в самом деле ничего не знает, и громко крикнул мужчинам. «Старство ваш! Делайте, что хотите! Разрешаю хоть палками забить, хоть на кусочки их скромсать!» наше настроение стало еще мрачнее, особенно когда от бандитов мы тоже ничего не смогли добиться. Они положили девушек в специальный портал, потом тот исчез, не оставив и следа. «Где искать, как искать?» Ни я, ни Одан не обладали магией поиска. Сюда бы талантливого королевского следопыта, но, увы, все они были заняты». «Думаю, придется вернуться ни с чем», — сказал Одан. Вроде бы признал свое бессилие, но с поражением не смирился. «Мы расположились в доме кузнеца, который, скорее всего, станет новым старостой. А может, и не станет. Дело пока передать некому. Его сын, Тот самый рыжий мальчишка не имел ни малейшей склонности к кузнечному делу. Зато любил присматривать за животиной. Нанять, что ли, Селесту конюха? Да уж, в мыслях полный раздрай. Думаю, о чем угодно, только не о нужном. Дело завершилось неудачей. Преступника не вычислили, девушек не нашли. Одан, в отличие от меня, держался молодцом. После того, как казнил бандитов и отдал старосту жителям поселка, разрешив своей подписью «Самосуд», Продолжил расспрашивать, выискивая хоть какие-то зацепки. Но не нашел. Да и где их искать? Все, кто хоть что-то знал, не рассказывали ничего интересного. Стоп, все? «Оден!» Я вскочила с места, напугав всех присутствующих. «Оден!» «Жена старосты где?» «В доме его. Где же еще?» «Оден, не дури! Я изрядно подпалила дом. Там невозможно находиться. Там все провоняло гарью», — рявкнула я. «Зараза!» Она же была либо подельницей, либо знала что-то, чего не знал никто, иначе смысл ей избегать. Я же там Лили оставила. Не сговариваясь, мы метнулись к дому старосты. Но, конечно, никого не нашли. Если не считать костей Лили, которую я так опрометчиво попросила присмотреть за женой старосты, и про которую совершенно забыла. Одан ведь говорил, что скелет боевой, что это она должна за мной присмотреть и помочь в случае необходимости. «Прости, Лили! я присела около рассыпавшихся костей моей горничной, с трудом сдерживая слезы. Она хоть и не живая, но все ж была под моим присмотром. «Ничего, не расстраивайся!» — Одан положил мне руку на плечо. Кто бы на нее ни напал, он всего лишь разрушил мое магическое плетение, не повредив более глубокие слои. Я легко восстановлю ее. «Правда?» «Правда. А теперь вставай. Мак не мак, а простудиться можешь!» Одон протянул мне руку, и я с удовольствием ухватилась за нее. «Что дальше?» «Надо было что-то решать. Вызывать следопыты из столицы, обращаться к местным охранникам или разбираться самим». «Пока ничего. Расставим охранные знаки на всех домах. Они предупредят жителей о появлении мага с плохими намерениями». «Ты что, собираешься сам поставить знаки на всех домах?» «Конечно, я предполагала, что Одан силен, но не думала, что резерв у него бездонный». Охранные знаки — это такая вещь, которую не самый слабый маг будет делать неделю, чтобы не убить резерв. А Одан рассчитывал поставить всё за ночь. Да тут домов штук тридцать наберется. Да не на все буду ставить, только на самые большие. Поживут пока большими семьями. Вообще-то, я рассчитывала на тебя. Мне проще все сжечь, чем поставить знак охраны. Я хотела, чтобы слова прозвучали уверенно и язвительно, но в них проскользнули оправдывающиеся нотки. Но я могу поставить сжигающий контур. Нам надо поймать мага, а не сжечь. Одден скептически посмотрел на меня. Поймать, допросить, узнать, где девушки, что он планировал сделать. Но лучше все же сжечь, чем пропустить. Тем более ты можешь поднять его и допросить. Я поставлю контур, который оставит кости целыми. Одден подумал, подумал, а потом ответил. Только сделай так, чтобы горел подольше. Мерзавцам легкая смерть не положена. Пусть помучается.